Я обратился к Северсу. «Значит, он заказал два сэндвича, а один с луком, другой без?» «Именно так. А потом оба съел. Все было так, как я изложил. Стало быть, подозрения у него возникли после того, как он заказал сэндвичи, и до того, как ему их вручили. Никаких подозрений у него не возникло», — взорвался Северс. «Все дело в цыпочке, которая должна была с ним встретиться. Она его продинамила, вот поэтому он и съел оба сэндвичи». «Тогда почему бы ему не звякнуть из-за бегаловки?» — спросил я. «Зачем уезжать оттуда, а потом останавливаться и звонить?» «Он хотел выяснить, почему она не явилась», — растолковал Северс. «Он не знал, что за ним хвост, но заметил бинокль», — допытывался я. «По-моему, да. И запаниковал». «Это я так подумал», — сознался Северс, и слишком быстро захлопнул ловушку. «Может, он не видел бинокля? Да мне показалось, будто смотрит мне прямо в глаза». Возможно, вы что-то упустили, сержант, предположил я. Не думаю, чтобы он стал звонить, у вас на виду, если, слушай, угрожающим тоном перебил меня сержант Севардс. Больно ж ты догадливый. Чёрт тебя подери. Я ни на крошечку не собираюсь себя недооценивать. Сижу в этом деле по горло в дерьме, но в твоей помощи не нуждаюсь и не желаю, чтобы ты мешал. Просто держись в сторонке, ясно? Во мне нет надогности так разговаривать с дональдом, френк заметил Берта. — Черта с два нет надобности, — огрызнулся Северс. — Будь я проклят, этот парень чересчур для меня умный и сообразительный, чертовски сообразительный, а по его личному мнению даже еще сообразительней. — Не стану передавать никому из своих знакомых вашу рекомендацию, — пообещал я. — А теперь прошу извинить, я занят. Мы вынуждены зарабатывать себе на жене и не можем просиживать стулья, выслушивая от людей угрозы. Я покинул кабинет Берта Кулл. Поспешно промчался через приемную к своему офису и отворил дверь. Элси Брант, ткнув пальцем в сторону моего личного кабинета, шепнула. — Там. А потом добавила. Ой — Ой-ой-ой, это нечто с ног шибательное. Я вручил Элси ключ. — Что это? — спросила она. — Ключ от мужской туалетной в холле, — объяснил я. — Отведи ее туда и запри дверь на задвижку. — Что? — То, что слышишь. — Почему туда? Почему не в женский туалет? Почему не... — Туда, — повторил я, — давай. Толкнул дверь и вошел в кабинет. Хеллс Даунар сидел лицом к двери, положив ногу на ногу. Коза была тщательно выверенной и заученной. На показ выставлялось ровно столько обнаженных телес, сколько требовалось. А сверх того, вероятно из-за опасения, вдруг я не обращу должного внимания, добавлено еще чуточку прозрачного нейлона. Картина грандиозная. — Добрый день, Хейзл, — сказал я, — я Дональд Лэмп. а вы попали в переплет. — Это Элси Брандт, моя секретарша. Она проведет вас по коридору. Идите с ней и ждите. Я повернулся к Элси. Постучу в дверь условным сигналом. — Пойдемте, Хейлс, — пригласила Элси. «Куда — Куда? — с некоторой подозрительностью уточнила Хейлс. — В туалетную, — пояснила Элси. — Ну и дела, — констатировал Хейлс, поднявшись с кресла. Выпитила грудь и вместе с Элси вышла из кабинета, не оглядывая, чтобы проверить, разглядывали ли я ее бедра. Проверки не требовалось, одета она была так, что не разглядывать не оставалось возможности. Я усел со свое собственное вертящееся кресло и принялся чиркать на бумаге. Прошел около полутора минут до того, как дверь распахнул сержант Селларс. Из-за его плеча опасливо выглядывала Берта. — Где тот мужчина? — спросил Селларс. — Какой мужчина? — Клиент. — А-а-а, — отмахнулся я. — Не стоило беспокоиться, у парня пустяковая работенка по взыскиванию долга. — Дональд, — пошелась Берта, — ты не должен отказываться ни от каких пустяковых работенок. Я все время твержу тебе снова и снова, что подобные мелочи приносят деньги. — Только не это, — уперся я. — Счет всего на 125 долларов, а он даже не знает, где проживает должник. Нам пришлось бы сперва провести розыск, а потом требовать долг. — Ну, надо было хотя бы попробовать, — ныло Берта. За такие дела можно браться на условия 50% комиссионных и... Он сказал, что предел для него двадцать пять, так что я посоветовал ему идти своей дорогой. Берта подавила вздох. «Кто бы мог подумать, в каких скупердяев превратятся нынче все эти мерзавцы?» Селерс оглядывал офис. «Где твоя секретарша?» Я вздернул голову. «Колю, наверное, а что, она вам нужна?» «Нет», — буркнул Селерс, — «просто спрашиваю». Он выдернул изо рта размокшую сигару и раздавил ее в моей пепельнице. Я не стал её оттуда вытряхивать, так как вонь от сыревшего табака несколько перебил аромат духов, оставленных Хэлс Даунер. Но Сэвэрс был полностью парализован сигарой, и сержант ничего не почувствовал. Но, по-моему, когда она впервые открыл дверь, Берта подозрительно принюхилась. Хорошо, Фрэнк, подотжел Берта Коу. Вам известно, что мы не станем перебегать дорогу. Мне известно, что вы не станете, подтвердил Сэвэрс. Только насчёт Малыша я не уверен. — Слушайте, сержант, — предложил я, — если речь идет о 50 тысячах, почему бы вам не посоветовать Хейлс Даунер прийти повидаться с нами, а потом посмотреть, что она скажет? — Может быть, мы сумели бы вам помочь? — Может, сумели бы, а может, нет, — заупрямился Северс. — Как только вы с ней свяжетесь, она станет вашей клиенткой, и вы будете представлять ее интересы. — Хорошо, а в чем состоят ее интересы? — спросил я. — Смотаться с 50 кусками. Я покачал головой и заявил. — Нет, раз они жареные, мы можем помочь ей заключить сделку с полицией. Возможно, служба транспортировки в бронированных автомобилях выделит нам в награду пять тысяч. Тогда и вы выберетесь из заварухи, и она останется чистенькой. — Когда мне понадобится ваша помощь, — сказал Северс, — я попрошу. — Ладно, не кипятитесь, — порекомендовал я и спросил. — А что тот броневичок сделал сотни тысяч долларов и банкнотов? «Деньги заказывал Национальный торгово-промышленный морской банк. Они сообщили нам, что заказ сделал вкладчик, а дальше этого идти не пожелали. Мы думаем, дело касается каких-нибудь крупных букмекеров. Только тут ничего не докажешь. Так или иначе, деньги были в машины, а теперь нету. У тебя есть идеи?» «Ни одной, которая вам приглянулась бы», — признался я. «Или вы уже просите помощи?» «Провались в преисподнюю», — пожал Селлерс и вышел. Берта подождала, пока дверь за ним закроется, после чего предупредила. — Не надо так обращаться с сержантом Селверсом, Дональд. Ты нарочно приводишь его в бешенство. — Ну и что? — сказал я. — Мы тут треплемся попусту про пятьдесят тысяч наличными, а сержант Селверс сел в лужу. Допустим, нам удастся решить его проблему — вернуть страховой компании пятьдесят тысяч и отхватить себе кусок пирога. Глазки Берта на миг жадно сверкнули, потом она с опасением покачала головой. — Нельзя. Почему? Потому что они нас за это растопчут. Вот почему. За что? За отказ от судебного преследования ради материального вознаграждения, когда мы окажемся соучастниками после события преступления, то есть не доносителями или укрывателями. Вы намеренно излагать мне законы? спросил я. Вот именно, будь я проклята, подтвердила она. Я намеренно изложить тебе законы. Я немножко и сам разбираюсь в законах, Берта, напомнил я. «Предположим, Селлерс облаивает не то дерево. Предположим, тот тип Баксли просто пытается назначить свидание этой цыпочке. Но предположим, Енем кое-что известно. Предположим, мы обойдемся с ней очень мило, и она сможет дать нам ключик». Берта, подумав, покачал головой, но на сей раз не столь решительно. «У сержанта Селлерса нет права диктовать, что нам делать и чего нам не делать», — продолжал я. «У него есть теории, ничего больше». К чему он собрался её привязывать? Ни к чему, кроме номера телефона. А за спиной у него встанет весь растоклятый полицейский департамент, твердила Берта. С этими парнями только свяжись, они могут круто с тобой обойтись. Я не собираюсь с ними связываться, возразил я. А что ты собираешься делать? Делать собственный бизнес своим собственным способом, объявил я. Берта выскочила из кабинета. Я обождал 2 минуты, затем открыл двери и вышел в холл. Сержант Север торчал возле лифтов. "В чём дело, сержант?" по любопытству я. "Лифты бастуют?" "Нет, сказал он. Присматриваю за тобой, умник. Не нравится мне блеск в твоих глазах. Куда направляешься?" "В сортир", сказал я, помахивая ключами. "Не желаете присоединиться?" "Иди к чёрту", гаркнул он. Я пошёл вниз по коридору. Сержант Север сопровождал меня взглядом. Сделав вид, что вставляя ключ в скважину, я выстучил по панели условный сигнал и услышал, как изнутри отодвигают задвижку. Дверь чуть-чуть приоткрылась, и испуганный голос Эллси спросил. — Дональд? — Окей, детка, а сойди назад, — шепнул я, протиснулся, закрыл за собой дверь и задвинул щеколду. — Ну, доложу я вам, мне это нравится, — провозгласила Хэллс Даунер. — А в чем дело, — не понял я. — В писсуарах. — У меня времени не было менять сантехнику, — сказал я. — А теперь слушайте. Вы попали в горячее дело, всё равно что на раскалённую сковородку. Сержант Сауэрс из полицейского департамента дежурит в холле. Ну и ну, возмутился Хилс Даунер. А какое право он имеет меня преследовать? Я ничего такого не сделала. Элси Брант уставилась на меня, вытаращив глаза. Ладно, начал я обращаться к Хилс. Что вы хотите? Она смотрела на меня. Мне необходима услуга, но я не живая говорить о ней здесь. И не знаю, удастся ли вам мне ее оказать. — Почему нет? Вы не тот, кто мне нужен. — Кто же вам нужен? — Ширкоплечий с крепкими кулаками, — объяснила она. — Мистер Лэм работает головой, — уведомила ее Элси, немедленно встав на мою защиту. Хейлс Даунер оглянулась на писсуар и заметила. — Похоже на то. — Ладно, — сказала я ей. — Никто никому никакого вреда, покуда не причинил. Я сейчас выйду и выведу за собой на тротуар сержанта Северса. После чего вы, девочки, выбираетесь отсюда. Я усы возвращаюсь в офис, а Хейл сама о себе позаботится. Когда окажетесь на улице, Хейл, вас будет там ждать сержант Северс. Вам часто придётся общаться с Фрэнком Северсом. Хейл Здаунер Стрюсило. Мне ничего не известно про его 50.000 долларов она. Этот Баксли просто гангстер какой-то, помешанный на любовных приключениях. Я даже не знаю, откуда у него взялся номер моего телефона. И я потянулся и зевнул. — Зачем вы мне это рассказываете? — Не забывайте, я вам не понравился. Она кинула меня взглядом. — Может, еще и понравитесь. В определенных обстоятельствах и в другой обстановке.